Глава 16 Лука прежде не отличался особой чувствительностью. Напротив, Мелли не раз упрекала его в холодности и равнодушии, в неспособности сопереживать, и была права. А тут сказать надо что-то, утешить, успокоить. Но он совершенно не умеет успокаивать женщин, особенно таких, которые взрослые, и самостоятельные, привыкшие к одиночеству и, может, слишком уж привыкшие к нему, чтобы впускать в свою жизнь еще кого-то. И поэтому Лука пересматривал снимки. Он видел их не один раз, пусть тогда, пятнадцать лет тому, и был лишь младшим агентом, чья роль сводилась к беседам с местными до собиранию сплетен. Но снимки видел. И после, и перед вылетом». Видел, да только как оказалось, был слеп. Что его царапнуло? Желтое платье, яркая ткань в белый горох, кружевной воротничок, поясок. И память, которая услужливо подсказала, что совсем недавно Лука видел похожее платье, а потом подсказала, где именно видел. Он даже моргнул от удивления. Мысленно обозвал себя идиотом, встал и протянул руку Милдред, а она приняла — В доме было сумрачно и тихо. Куда все? Да, людей много, но половина работает в хижине, куда девчонки не стоит возвращаться. А вторая в мотеле. Пара охраняет Джонни, четверка контролирует усадьбу Эшби, но дом слишком велик, чтобы четыре человека как-то ему помешали. Еще с полдюжины в саду. Сквозь приоткрытое окно тянет холодом, а мысли вялые какие-то. Пальцы Милдред сжимают руку, успокаивая, и Лука сбавляет шаг. Вот что за привычка строить дома, в которых недолго и заблудиться. Идешь, идешь, а хрен придешь. Главное, что никогда-то он не испытывал проблем с ориентацией на местности, а теперь ощущение, будто заблудился. Но нет, вот тот самый коридор и дверь, которая приоткрыта. Сердце кольнуло ну как почудилось. Бывает и такое, но... Дверь отворилась беззвучно, и Лука вошел первым. Потом, позже, он вспомнит про этикет и прочие глупости. А сейчас он вошел первым и вдохнул запах застоявшегося воздуха. Комнату давненько не проветривали. Шторы задернули плотно, и не видать ни черта. Фонарик и тот включился не с первого раза, будто не желая работать в настолько плотной темноте. Лучик света заметался и увяз, но его хватило, чтобы добраться до окна и отдернуть шторы. А вот и ночник, и верхний свет, яркий до того, что из глаз полились слезы. Лука глаза и закрыл, ненадолго. А когда открыл, то увидел Милдред, которая стояла на пороге, не решаясь войти. Она внимательно осматривала комнату и хмурилась. Ей не идет. А вот джинсы, так наоборот. И свитерок коротенький, из-под которого торчат полы клетчатой рубашки. За них так и тянет подергать. В джинсах и свитерке она кажется почти обыкновенной женщиной. Это кабинет Эшби, старого Эшби. Уточнил Лука. Его осматривали. Весь дом осматривали, но ничего не нашли. «Потому что тут хрен поймешь, что искать, если, конечно, не окровавленный топор в подвале». Да и то опыт подсказывал, что большей частью окровавленные топоры используются для разделки свиных туш. Мелдред кивнула и вошла, оглянулась на дверь, прикрыла ее, точно не желая, чтобы кто-то увидел это проникновение. А ведь Эшби сам разрешил. Адвокаты его были против, но он разрешил. «И почему?» «Был уверен, что никто не поймет? Сам не знал. Скорее, второе. Он не дурак. Пусть довольно наивный или кажется таким, но не дурак. Не стал бы держать такое под носом». Милдред сделала круг, пощупала занавески, остановилась у стола, чтобы осмотреть его, и даже в ящики заглянула. В ящиках, лука опомнил, лежала стопка пищей бумаги, шкатулка с ручками. И пустой хьюмидор, в котором остался запах табака. Примечание. Хьюмидор. Коробка для хранения сигар. Здесь и далее примечание автора. Ящики Милдред закрыла, повернулась к витрине и замерла. Видит? Это же... Я в первый еще раз, когда увидел, подумал, что знакомое что-то. Но эта дамочка трещала и трещала. Стала говорить про детей, и я отвлёкся. Оправдание было так себе. Мелдред потянулась к витрине. Заперто. «Погоди. У Луки не то, чтобы хорошо получалось вскрывать замки. Но нынешний был совсем уж простеньким. От пыли. Мелдред провела пальцем по краю стекла. У тёти были похожие шкафы. Попроще, конечно. И замочек тоже, чтобы дети не добрались». «Или кошки. Кошки любят по полкам лазить. Я как-то думала себе завести». Она разглядывала кукол, не решаясь прикоснуться. А Лука думал, что прикасаться к ним вообще нельзя, а следует вызвать бригаду, описать и изъять, отправить в лабораторию и ждать уже выводов, хотя все очевидно. Вот та в желтеньком платье с горошинами, вылитая Мэйси. А это в роскошном вечернем наряде Шейла Такс. Все ведь соответствует. платье, прически. «Как там?» — Мелдред сказала. Этот псих был повернут на деталях. Она едва слышно вздохнула и сказала «Элли», и протянула руку к кукле. А Лука не стал мешать, хотя это было совсем даже не по правилам. Но Мелдред все же не коснулась опомнилась и руку убрала за спину, будто не ручалась за саму себя. «Кажется, нам пора узнать, как именно умер Станислав Эшби», сказала она другим сухим тоном. Насколько я знаю, он был не так и стар. Томас слышал, как поют драконы. «Далеко-далеко». Они кружат над облаками, прячась от любопытных людей, которых на побережье становилось больше и больше. И поют, прощаются. Их голоса сплетаются в один, но люди не слышат, лишь нервно вздрагивают порой, не понимая, от отчего так неуютно стало вдруг на берегу. Желтый песок, темная кровь. У драконов она почти черная, и это правильно, хотя Томас понятия не имеет, что тут правильного». Он просто сидит, слушает и держит в руках женщину, которая тоже слышит. Молчит, глаза закрыты, а слезы катятся по смуглым щекам. И за каждую Томас готов убить, только некого. Вот и остается сидеть. Сзади засигналили, раздалась ругань. Кто-то требовал пропустить, кто-то возражал. — Идем, — тихо сказала Уна. «Я не хочу видеть, как ее будут делить». Она попыталась встать сама, но не удержалась и шлепнулась на песок. Мокрая, грязная, уставшая. И все равно слишком упрямая, чтобы принять помощь. Впрочем, уговаривать Томас не собирался. Как-нибудь в другой раз. «Видишь, она все же оперлась на его руку. Это институтские, еще те шакалы. Сейчас поставят маячки и охрану, чтобы никто не подошел». Сначала вырежут сердце, благо брюшина вскрыта. Потом печень не прочее, что не повреждено. Ее больше нет. Нет, согласилась Уна. А они есть. Им нужен этот материал для исследований. Если бы могли, они бы и живого дракона распотрошили. Просто чтобы посмотреть, какой он и чем от мертвого отличается. Они поэтому искупают яйца, надеются вывести. Идти она не могла, стояла, вцепившись в Томаса, и покачивалась на ветру. И петиции шлют, просят разрешения на отлов во имя науки, нельзя давать. Никто и не даст. Она посмотрела с такой надеждой, что Томасу стало стыдно, будто он пообещал что-то, чего не сумеет исполнить. Эшби не позволит трогать своих драконов. Пока он тут... Она сделала шаг и поморщилась. Ноги затекли. Они будут возиться до вечера. И завтра тоже. Редкая удача. В один месяц два дракона. Остальные кинутся искать дикаря. Только он сам ляжет на море. В ближайшую бурю. Знаешь, буря ведь зовет. И не у всех получается не слушать. Второй шаг. На третьем Томас просто подхватил ее на руки. И она не стала вырываться. Драконам нельзя подниматься в бурю. Ветер и потоки нестабильны. Молодняк часто гибнет. Пусть лютые держат их, но все равно выбираются. Уходят, и все. На самом деле, до да, взрослой линьки едва ли треть доживает. Остальных забирает морем. Да. Кого огромного, оно еще вынесет. А вот молодых так полностью. Так что дикий не устоит. Теперь точно не устоит. Томас знал, что говорит она лишь потому, что молчание невыносимо. И важен сам звук голоса, а уж о чем речь, дело десятое. Матушка тебя одобрила. Впрочем, подозреваю, что она одобрила бы любого мужчину, проявившего ко мне хоть какой-то интерес. Тебя это беспокоит? Я не хочу туда возвращаться. Домой тебе нельзя. Я знаю. В мотеле тоже небезопасно. Вынужден был признать Томас. «Кэшби тогда». «Я хотела взять ее чешуи, одну, на память». Она вдруг вывернулась. «Дерри тоже так делал. И я. На память. Ладно, я скоро». Она кинулась к воде, но споткнулась и упала на песок, расплакавшись от бессилия. «Сиди». Томас поднял и усадил ее бестолковую. Запахнул куртку. «Объясни, как это делать, и я тебе принесу». «Институтские тебя не пустят». На берегу и вправду появлялись деревянные треноги, между которыми повисали веревки с красными лентами. «Пусть попробуют». Он коснулся губами ее лба. «Меня пока не уволили». «Конечно, вопрос в ближайшей перспективы, но ведь не уволили же». «Так как?» «На щеке. Они там твердые, но держатся лишь за один угол». «Потяни справа налево, а потом вверх. И сойдут. Она скоро линять собиралась. Должны легко. Но если что, возьми нож». Его и вправду попытались остановить. Человечек в сером костюме что-то кричал про права. Но Томас просто сунул ему под нос бляху. «Жаловаться будут? Пускай. Плевать на жалобы. А вот мертвый дракон дело Сердце болезненно сжалось». При сером утреннем свете дракон выглядел иначе. Огромным, конечно, но еще беспомощным. Море почти очистилось от крови, и раны вымело добела, и бледные кости, проступавшие сквозь рваную шкуру, казались сахарными. А сам дракон хрупким и ненастоящим. Чешуя и вправду отделилась легко. Томас взял несколько штук, а потом, присев у самой морды, Заглянул в погасшие глаза и сказал «Спокойных снов тебе, девочка». И стая за облаками отозвалась протяжным плачем, заставившим человека в костюме стеснуть голову, а рабочих отступить ненадолго. Но иногда и минута значит многое. А драконья чешуя холодила кожу. И, кажется, я промерзла до самых костей. А может, и кости замерзли. Я совершенно не чувствовала ни рук, ни ног. Сколько я просидела там с ней. Была ночь, теперь утро. Выходит, море холодное. Сейчас и снежок пошел. А купание в ледяной воде никому не прибавляло здоровья. Слягу. Вот назло всем возьму и слягу. Закопаюсь в одеяло, буду молчать, ссылаясь на больное горло. И так, пока не помру. Или не позволят. Матушка объявится. Она любит играть в заботу. Но на самом деле мы тяготим друг друга. Особенно теперь, когда она окончательно освоилась в большом отцовском доме. Ник? Ему не до меня. Томас? Я подавила вздох. Теплый, даже горячий. И пришел. И несет. И хочется поверить, что он навсегда останется таким. Только это ведь ложь. Все мужчины умеют притворяться. «Уна, ты как?» Дорогу заступил Олгрим. «Великолепно. Разве не видишь? Не стоит грубить старому человеку. Но он сам виноват. Как я могла себя чувствовать, когда сапфиры не стало? А лютый. Его тоже порвали. И знать бы насколько... Ник за ним присмотрит, а потом расскажет. Я повторила это дважды. Почти получилось поверить. «Почему вы здесь?» «Я бы слезла с рук Томаса, потому как разговаривать с кем-то на равных можно лишь стоя. Но чувствую, если Томас меня отпустит, разговоры не получатся. Я просто рухну лицом в песок. Вот смеху-то будет». «А где еще?» «Олгрим закурил» и потянуло дымом, крепким, горьким. Как ни странно, запах этот примирил меня и с людьми, и с самим Олгримом. Драконы взбудоражены, к ним соваться себе дороже. А Лютый? Они что, и вправду боятся? Олгрим возле стаи две трети жизни провел, и тоже боится. И Гевин, который все тянет шею, выглядывая сапфиру. «Останется смотреть, как ее разделывать будут? И что в этом взгляде? Любопытство? У егеря?» Эшби к нему пошел позаботиться. Я чихнула. «Будь здорова и посиди дома пару дней, пока не отойдешь. Все равно там беспокойно». «Хорошее слово. Беспокойно. И драконьи волнения я чувствую, как слышу их песню, в которой и печаль... И тоска, и прощание с той, что никогда больше не встанет на крыло. А я, я тоже спою. Потом, когда никто не услышит. Томас посадил меня в машину. Ушел и вернулся спустя пару минут. С пледом. У шерифа взял табачные крошки, печенье и прилипший шар старого репейника, который я снимал немалым удовольствием отодрала и выкинула. Хотелось сделать что-то, что-то такое, чтобы успокоиться. А вместо этого я завернулась в плед. «Не обеднеет. Так, я отвезу тебя к Эшби. Ты выпьешь чаю, бульона, кофе, горячей воды. Неважно, главное, чтобы горячее и много. Потом ляжешь в постель и постараешься заснуть. И будем надеяться, что встанешь здоровой». «Ага, будем». «Я вообще редко болею, даже не помню, когда в последний раз угораздила». «Уна!» «Я должна была к ней пойти». «Я знаю, ты смелая». «Я дура». «Не стоило обольщаться». А горло начало драть, и слабость усиливалась. Смешно звучит «слабость усиливалась». Ага, смешно, слабость усиливалась, а усилие услаблялось. Я подавила смешок и покосилась на Томаса, который смотрел на дорогу. «Думаешь, я не понимаю, насколько это опасно? То есть теперь понимаю, но тогда я просто не хотела, чтобы она осталась одна. Знаешь, погано умирать в одиночестве». В доме Эшби нас встретила полиция и миссис Фильчер, которая попыталась преградить нам путь. «Я не позволю, чтобы эта шлюха осталась в доме». Ее голос утонул и породил эхо, которое болью отозвалось в голове. «Это... это просто-напросто неприлично!» «Это не ваш дом», — просипела я, сползая с рук Томаса. Не потому, что сил вдруг прибавилось. Просто поймала на себе взгляды. Любопытствующие, насмешливые, презрительные. И тот, который усатый, он смотрел очень уж внимательно. «Похоже, Томасу придется объясняться». «Идите на хрен Это все, что я смогла выдавить. «Она еще... Эта девка... Вы слышали? Нет, вы слышали? Да как она смеет? Да как...» Миссис Фельчер схватилась за руку Усатого. «Вы должны задержать ее! Это она убила мою девочку! Она!» «Кого я убила? Зои? Так она вроде жива. Или я чего-то не знаю?» «Умерла утром», — тихо пояснил Томас. «Извини, сам не знал». «Вот как. И Зои тоже. Мне жаль. Чуть меньше, чем Сапфиру, но все-таки жаль. Но помимо жалости, я испытала совершенно невозможную подловатую радость. Теперь Ник свободен, он сможет выбраться из цепей этой заботы. Он найдет себе другую жену, которая, быть может, сумеет дать ему то, что не сумела Зои, и оценит его. Он ведь замечательный». «Правда, мой восторг слегка угас. Возможно, убийца». «Уна. Человек-гора умел ходить бесшумно, что мне совсем не понравилось. Такие люди опасны, а большие опаснее маленьких. Во всяком случае, рядом с ним я ощущала себя особенно беспомощной. Скажите, вы ведь неплохо знали Станислава Эшби?» И так ласково прозвучал его вопрос – что сердце сжалось. «Вы не поможете нам в одном вопросе? Чуть позже, когда приведете себя в порядок». Не стоило обманываться. Это не было просьбой. «Да она еле на ногах держится». Томас попытался задвинуть меня себе за спину, но не вышло. «Может, и не держусь. Но язык вполне работает. Голова тоже пока на месте. А вряд ли этому нужно больше». Томасу тоже не стоит ссориться с тем, то, вероятно, пригодится. По взгляду усатого, понимаю, что еще как пригодится. — Ничего, она девушка крепкая. — Ничего, — повторила я, глядя в мутные глаза агента. — Я и вправду девушка крепкая, только можно чаю или воды горячей, а то в горле что-то скребет.